флис а тех, кого здесь еще не вешают. Пока мы устраивались у княгини Чавчавадзе, барон Фино узнал о нашем прибытии. Он пришел с тем веселым расположением духа, которое известно всем знавшим его о Франции. Консульство сделало его серьезным в государственных делах, важным, когда речь идет об интересах своих соотечественников. В обыденной же жизни у него самое открытое сердце — и ироничный ум. Я не встречал его с 1848 года, он нашел меня потолстевшим, а я его посидевшим. В Тифлисе его обожают, из 153 францужных и французов, составляющих здешнюю колонию, не найдется ни одного или одной, кто бы не отзывался о нем с похвалой, не с пустой похвалой, требуемой приличием, От всего сердца. Что касается грузин, то они только боятся, чтобы у них не отняли барона Фино. Я мало прожил в Тифлисе и потому не смог узнать, что думают о нем грузинки. Он явился предупредить, чтобы мы не искали другого стола, кроме как у него, пока будем жить в Тифлисе. «Я хотел отговориться. Сколько времени вы намерены пробыть здесь?» — спросил он. «Целый месяц. Имеете ли вы три тысячи рублей на расходы в этот месяц?» нет Тогда советую вам принять мой стол, как вы приняли гостеприимство Зубалова. Я держу хозяйство. И все у меня в порядке, так что я едва почувствую присутствие, исключая удовольствие, которое оно мне доставит. Если бы вы захотели иметь свой стол, вы кушали бы только хлеб и масло, и масло довольно дурное, и все-таки разорились бы». Видя, что я продолжаю сомневаться, он доказательство излёг из кармана какую-то бумагу. Смотрите, вот что издержала за шестьдесят шесть дней одна из наших соотечественниц, счета которой я устроил третьего дня. Она в качестве служанки привезена сюда княгиней Гагариной. Оставив княгиню, она не захотела из-за дороговизны жить в гостинице. Чтобы жить как можно экономнее, она поселилась у французского колбасника». И, тем не менее, она за шестьдесят шесть дней издержала сто тридцать два рубля или пятьсот двадцать восемь франков. Все это пока не произвело на меня особое впечатление, но тут пожаловал парикмахер которого я заказал. «Зачем вы позвали его?» — понинтересовался Фино. «Чтобы постричься и побриться. Сколько вы платите в Париж за то и другое?» — не унимал Фино. Один или, в особых случаях полтора франка. Ну, теперь вы увидите, что это стоит Тифлиси. Парикмахер слегка постриг волосы и выбрал меня и Муанне. Что касается Калино, которое имеет звание студента, еще не вправе носить борду поэтому его волосы острижены под гребенку, то парикмахер до него даже не дотрагивался. «Сколько мы должны?» — спросил я своего соотечественника, когда все было кончено. «Как сколько? Три рубля». Я заставил его повторить. «Три рубля!» — бессовестно повторил он. «Как три рубля? Серебром? Три рубля серебром!» «Конечно, вы изволите знать, что счет ассигнации в России уже прекращен!» Я вынул из дорожной сумки три рубля, это составляет двенадцать франков, и удал их ему. Барикмахер поклонился и вышел, вырвав из меня согласие сделать из моих волос булавочный клубок для своей жены, моей великой обожательницы. — А если бы его жена не была великой обожательницей? — спросил я Фино. — Когда парикмахер вышел, сколько бы это мне стоило? — Трудно предположить, — отвечал Фино. — Угадайте, сколько парикмахер спросил с меня за то, что посылает ко мне три раза в неделю своего помощника. Не забудьте, что я нашу бороду, растущую из всех мест, из которых ей положено расти. В Париже у меня есть цирюльник, который за шесть франков из Монмартра ходит ко мне три раза в неделю. Полторы тысячи франков в год. О, милый Фино, в таком случае столуюсь у вас. Теперь, произнес Фино, поскольку мое желание исполнилось, и я пришел сюда только с этой целью, то возвращаюсь, доканчивайте обету княгини Чевчавадзе, а вас я представлю ей завтра ино не мог доставить мне большей чести и большего удовольствия во-первых, потому что князь Чвчелава происходит от Андроника, византийского императора, и во-вторых, княгиня Чвчелава, урождённая грузинская царица, та самая, которая была похищена шамильём и выменена в Шергиурти на его сына Джумладина. «Кстати», — сказал фино быстро возвращаясь, «сегодня вечером я приду за вами не за вашими спутниками, мы пойдем в театр. У нас есть итальянская труппа, играют ломбарцев и вы увидите наш зрительный зал». «Ваш зал?» — спросил я смеясь. «Неужели вы сделали с провинциалу до вот такой степени, что говорите «наш зал» в тефлисе как говорят «наш зал» в Туре, в Клуа? Вы видали, друг мой, много залов в своей жизни? Да, я видал все залы. Во Франции, Испании... Италия, Англия и Россия. Оставалось только видеть залы в Тифлисе. Ну, так увидите его сегодня вечером, и будьте уверены, что он произведет на вас большое впечатление. Однако парикмахер остриг вам волосы слишком коротко, впрочем, это ничего. Решат, что вы острижены по последней моде. До встречи в восемь часов! Слова Фино заставили меня посмотреть в зеркало, любопытно, что можно сделать из моей головы за три рубля. Я вскричал от ужаса. Волосы мои были острижены в виде щетки, но не той щетки, которой чистят платье, а той, которой натирают пол. Я кликнул Мане и Калино, чтобы они насладились моей внешностью в новом моем воплощении, и взглянув на меня, они расхохотались!» — Вот это находка, — сказал Муаней, — если у нас не хватит денег, то мы станем показывать вас в Константинополе, как тюленя пойманного в Каспийском море. Как живописец Муаней с одного взгляда угадал мое настоящее сходство. Я не могу отрицать, чтобы моя физиономия не походила на это интересное животное, особенно когда волосы были острижены очень коротко. Каждый человек, как говорят... Имеет сходство с каким-нибудь животным. Размышляя об этом, я решил, что лучше быть похожим на тюленя, чем на какую-нибудь амфибию. По крайней мере, тюлень очень кроткого, безвредного и нежного нрава, притом из него добывают жир. Не знаю, отличаюсь ли я перечисленными свойствами, но знаю, что еще при моей жизни добыли из моего тела немалое количество жира. — Вы, любезный Виконт, настоящая просверленная корзина, — сказал Карл X Шатабриану. — Это правда, Ваше Величество, — отвечал знаменитый автор гения христианства. Но только не сам я делаю дыры в корзине. В условный час барон пришел за мной. — Вы готовы? — Вполне. — Тогда берите шляпу и пойдем. — Мою шляпу? Я подарил ее Волге, любезный друг. Между Саратовом и Царицыным шляпа приняла такие фантастические формы, что напомнила мне складную шляпу жиров в Испании. Пусть это вас не смущает, сейчас пойду покупать новую. А знаете ли, сколько здесь стоит шляпа? Полагаю, шестнадцать или восемнадцать франков поднимайте выше. Может, вы имеете в виду Касторовую, высшего сорта?» Нет, простая и шляпа. Ничего так скоро не распространяется по свету, как дурное изобретение. Значит, 20-23 франка поднимаете выше. Ну, так 30, 35, 40, 70 турских ливров, друг мой, или 18 рублей. Это плохая шутка, барон. Друг мой, с тех пор, как я стал консулом, я уже перестал шутить. Да притом можно ли шутить с четырьмя тысячами рублей жалования, когда одна только шляпа стоит восемнадцать рублей? Так вот, почему вы носите фуражку. Именно по этой причине я сделал из формы дипломатический вопрос. Повсюду, за исключением нескольких домов, я хожу в фуражке. Благодаря этому уповаю, что одна шляпа прослужит мне три года. — Поэтому я могу воспользоваться вашей шляпой. Просите у меня все, что хотите. Мой дом, стол, мое сердце, все к вашим услугам. Но не просите у меня шляпы. Моя шляпа для меня тоже, что жалование для маршала Сульта. Я расстанусь с ней разве только тогда, когда расстанусь с жизнью? В таком случае разве я не могу идти в фуражке? По какому праву, скажите, разве что в качестве консула? Не имеют и чести. Разве вы секретарь первого, второго или третьего класса? — О, никогда не имел никаких классов. — В таком случае шляпу. Но, робко перебил я, не могу я надеть папаху? У меня есть папаха. Есть у вас какое-нибудь форменное платье? Никакого, даже академического. Очень жаль, потому что при академической форме папаха произвела бы большой фурор. труп мой, я лучше откажусь от театра. Но я не отказываюсь от вас. Я обещал вас всем моим знакомым женщинам, все уже знают, что в Тюфлисе с вами случилось несчастье, знаю что вы прямоморительный человек — Как вы догадываетесь, я люблю немного преувеличивать. Короче говоря, вас ждут. Впрочем, знаете, как это произошло? Что, обнажение вашего черепа? Нет. Так знаете, что это ваша вина. Целый месяц ждут вас в Тифлисе нашей княгини, как жена недавнего вашего парикмахера, величайшая обожательница ваших сочинений. Вот они и подумали, что после продолжительного путешествия вам не избежать стрижки волос. Вы очутились в положении пипели, любезный друг. Вы попали в руки того, кто больше всех имел прав на ваши волосы, поэтому он не подрезлась чуть-чуть, а просто состриг до последней крайности. Берите же восемнадцать рублей... «Идемте покупать шляпу». «Нет! Нет и нет! Ты еще раз нет! Я предпочитаю заказать себе форменное платье и носить по паху. По пахе люди не увидят, что у меня нет волос». «Тогда другое дело. Форменное платье вам будет стоить двести рублей». «Ну, как я теперь вижу, нет средств избавиться от этого. Вы логичны, как тройное правило». «О, есть идея!» — фино указал на новошедшего хозяина. зубалу большой щеголь, у него целая коллекция шляп» он вас снабдит одно из них вместо того чтобы покупать какую нибудь дрянь за восемнадцать рублей с удовольствием сказал зубалов но господин зюума глава больше моей была хотите высказать любезный друг но с тех пор как его постигло несчастье на него можно надевать всякие шляпы — Однако, — произнес я, не решаясь еще принять предложение, — да соглашайтесь же, — сказал Фино, — шляпа, которую вы будете носить, сделайте со святыней, будет приходить от отца к сыну, останется в семействе и будет висеть на стене между сожалением и воспоминанием Дюбуфа. С этой точки зрения я не могу отказать столь любезному хозяину за свидетельствование моей признательности. И в самом деле господин Зубалов принес такую, которая мне шла как нельзя лучше, словно была сделана специально для меня. Теперь, — заявил Фенон, — о дрожке и в театр. Как, нужны дрожки, чтобы переехать улицу? «Во-первых, вы забываете, что я приехал из дома. Во-вторых, разве вы не замечали, переселяясь в дом Зубалова, что шел небольшой дождь, это достаточно, чтобы грязь была по щиколотке?» Если дождь продолжится, то завтра грязь будет по колену, если же он будет упорствовать, то послезавтра грязь станет по пояс. Вы еще не имеете понятия о Тифлицкой грязи. Прежде чем вы покинете столицу Грузии, вы обязательно познакомитесь с ней. Случается, что она достигает ресурс экипажей, и тогда вы вынуждены подниматься на скамью, как автомедон Когда вы подъезжаете к нужному дому, вам перебрасывают доску, и таким образом вы наносите свои визиты, переходя по Висячему мосту. Представьте себе, что 28 августа 1855 года была буря. О ней, говорю, потому что она самая крупная за эти годы. Грязь сошла с горы, такими водопадами здесь кроме обыкновенной грязи, принадлежащей, собственно, улицам, есть грязь путешествующая, сошла такими водопадами, что около тридцати домов было разрушено, шестьдесят два человека потонуло, и несколько дрожек унесено в реку. Однако посмотрим, существует ли еще наш у ворот. Дрожки стояли на месте. Мы сели на них и через десяток секунд входили в фойе театра».